Глава четырнадцатая. Об империи, южном ветре. Каликс сидел рядом с Францем, пока мальчик предавался своим печальным мыслям, смотрел на цветы и слушал их горестный плач. Луна плыла в высоте, большой белый корабль, сопровождаемый флотилией сияющих созвездий, разливающих призрачный свет меж черных стволов. Цветы качались, обнимая длинными листьями головки друг друга, роняли печальные слезы выбеленный луной папоротник. Вдруг Каликс резко поднял голову. До Франции сам различил неподалеку низкое гулкое гудение. Зависая то над одним, то над другим цветком, к ним подлетал бражник. Необычно крупное тело, черно-желтый рисунок черепа. Это был тот самый бражник. Он завис над цветком памяти и обмакнул хоботок в слезу. А затем... Каликс вскочил и ошарашенно завертел головой, присматриваясь к теням за угольно-черными стволами. Его уши, украшенные в нескольких местах кольцами, дернулись, рассыпав серебряный звон. Гигант напрягся, замер. Вдруг на луну набежала туча, лес накрыла тень. «Бежим!» Галик схватил Франциска и потянул за собой. Он растолкал Филиппа, схватил их по жидке, и уже через несколько мгновений близнецы и монстр мчались по лесу, и белоснежные цветы памяти едва успевали вырастать и рассыпаться прахом за их спинами. Стезя указывала путь туда, где деревья росли выше, корявее и уродливее, где ветви сплетались плотнее. Она выбирала места укромные и темные, «Такие, где не только можно потеряться самому, но и тебя могут потерять». «Скорее!» — торопил Каликс. «Ну же, скорее!» Но вымотанные от страха и долгого пути, дети выбились из сил слишком быстро. Они спотыкались о корни, таившиеся среди травы клубками черных гадюк. Листья били по щекам на наотмашь, ветви свистели возле ушей, грозя располосовать лицо или вовсе выбить глаз». Потерянные, испуганные. Братья и Каликс мчались так, будто за ними гналась стая диких собак, хотя Франц ничего не слышал. Лишь ветер шумел в высоте. Правда, его напев изменился. Стал надрывным, тревожным. Внезапно Каликс остановился. Бросил взгляд назад, но не на стезю, а на небо. Процедил что-то сквозь зубы и, подхватив близнецов на руки, помчался дальше. Рога спарывали колышущуюся черную ночь, будто нож брюха рыбы. Глаза Каликса сверкали, огромные, стекленевшие, и вдруг повисло мертвое гнетущее молчание. Приближалось нечто грозное, какая-то неведомая сила, и звезды меркли перед этой мощью. Казалось... Из-за горизонта поднялась гроза, и теперь надвигается на них, повергая землю в страх, тревогу и мрак. Даже мигающие голодные глаза спрятались. Все затихло и затаилось, попрятавшись в дуплах и корнях. Тени растворились между папоротников, поваленных стволов, кустарников. Остались только трое беглецов. Каликс садил братьев на землю и наклонил к ним лицо. — Когда я нападу на него, — выдохнул монстр, — бегите так быстро, как только сможете вперед к реке. Она уже близко. Ниже по течению увидите пещеру. Там Айсиды. Вы должны... Ветер вдруг взвыл совершенно ужасающе, и слова Каликса потонули в этом вое. Франц испуганно вцепился в когтистую руку, но гигант оторвал от себя мальчика и подтолкнул к кустам, оставшись один на поляне под бушующим небом. Грянул гром, полыхнуло золотом, резкий порыв ветра пригнул верхушки деревьев, над лесом метнулась тень от гигантских крыльев. По свист ветра, шелест перьев, хлопки, шумное дыхание, окутанное мерцанием и огнем на поляну рухнуло гигантское существо. Оно упало с небес, точно шаровая молния зарив поляну золотым светом и гулку ударив тяжелыми ногами в землю. Франциск, залегший с братом в кустарнике, ощутил себя совершенно беззащитным, словно они лежали на открытой местности. Хотелось обернуться мелкой мошкой и зарыться в листву. На поляне стояли две светлые фигуры. Одна серебряная, другая золотая. Тот второй был тоже высоким и сильным, с длинными крепкими ногами и крепкими руками. Мех, струившийся по телу, испускал золотистое сияние. Лицо незнакомца оказалось таким же широким и странно причудливым, как у Каликса. Острые скулы, огромные выпуклые глаза, также отражающие луну. С подбородка не спадала сияющая золотом борода, заплетенная в косицы, которые украшали золотые колокольчики, тенькающие и пинкающие на все лады. В острых ушах тоже были кольца, кое-где утяжеленные колокольчиками. Рога, в отличие от рогов Каликса, нависали над лбом. И если лицо Каликса обычно было спокойным и серьезным, То у этого монстра нрав был иной. Казалось, золотой гигант пышет жаром. От него исходило необузданное, дикое, недоброе сияние. Радость его походила на ярость. А может, таковой и являлось? Красивое лицо пугало. И Франц вдруг понял. Каликс был добрый, а этот лицо золотого монстра расплылось в злорадной ухмылке. Огромные глаза вспыхнули. Существо расправило широкие плечи, с торжеством скинуло голову. — Брат мой! — голос его зычный и глубокий, будто доносящийся из колодца разлетелся по лесу. — Враг мой! Имперей наслаждался могуществом. Во всем его существе чувствовалась сила, и то, как глядел он, как стоял, высоко подняв голову и расправив плечи, все говорило о том, что он уверен в своем превосходстве. Воздух на поляне потрескивал и искрился тысячами крохотных молний. Этот владел не только поляной, не только воздухом, всем миром, и знал это. Каликс знал тоже, потому что его внушительная фигура вдруг сникла. Серебряный монстр будто уменьшился. Крылья грустно обвисли, руки опустились. Золотое сияние затмило серебряный свет Каликса. Он казался кусочком голубого льда, оброшенным в кипящее золотое масло. Вот-вот растает. «Я нашел тебя!» «И чтобы найти меня...» «Великому ветру полуночи понадобилось несколько ночей!» Каликс говорил, как и прежде, негромко и спокойно, хотя голос его чуть дрожал. Золотой монстр сдвинул брови. «Луна, встающая в зените, знает! Однажды ей суждено сойти за горизонт!» — задумчиво произнес Каликс: «Ничто не вечно!» И, быть может причина таких затянувшихся поисков в том, что великий ветер полуночи уже не столь велик, как рань? Молчать! Империя, угрожающий, вскинул руки с огромными золотыми когтями. Замолкни сейчас же, иначе я собственными руками вырву твой грязный язык! Гигант сплюнул под ноги Каликсу. «Смотреть в твои глаза, слышать звук твоего мерзкого голоса, хуже, чем слушать бульканье бородавочной жабы в луже! Черт подери! Как бы я желал, чтобы ты никогда не появлялся на свет!» Братья с ненавистью уставились друг на друга. «Знаешь, что мне снится?» — прищурился имперей. «Мне снится!» Он сделал движение когтями, будто разрывает чье-то горло. «Всякий раз одно и то же! Камни, обогренной кровью! Кровь стекает со скал, собирается у моих ног в лужи! Эта кровь вытекает из твоего сердца, брат!» Монстр ухмыльнулся. «Я мечтал об этом тысячи, тысячи лет! Мечтал увидеть, как ты корчишься на земле в агонии, выкрикиваешь «моё, только моё» имя! Того, кто родился с тобой, того, кто тебя погубит! Я хочу, чтобы твоя кровь стекала по моим рукам, Каликс! Твоя ледяная кровь на моих горячих руках! Вот все, чего я хочу!» Эмперей растянул губы в улыбке, запрокинул голову, захохотал. Но тут же, в этом диком необузданном хохоте, послышалось дуновение прохладного ветерка. «Ты так получил все, что хотел!» — тихо промолвил Каликс. «Небо теперь твое!» «О да!» — золотой монстр вскинул руки к звездному пологу. «О да!» «Небо теперь мое, только мое! Эти леса больше не услышат твоего жалкого хныканья, Каликс, несчастный!» Империй зашелся язвительным смехом. «Бедный, бедный мой братик, который так любит ныть и причитать! Боже мой, как же ты таким уродился! Знаешь...» «А ведь я скинул твою чертову лиру в адово ущелье! Она так смешно прыгала по острым камням, плакала, как брошенная девка!» «Мне даже кажется, братец, — ухмыльнулся имперей, — что твоя плюгавая лерчонка меня о чем-то умоляла!» Золотой монстр сделал пару шагов вперед. Каликс попятился. Не отступай, Алекс, бежать некуда. Я хочу, чтобы и ты умолял меня, как твоя жалкая игрушка. Ты ведь так любишь печаль, Алекс. Своё обожаемое ненаглядное горюшко, то самое, от которого у всей полуночи уже оскомено. Что, нет? Думаешь, им нравится? Каждую ночь слушать, как в небе завывают кошки. «Нравится, когда крыши их домов заливают соплями!» Имперей расхохотался и покачал головой. «Да никто не любит страдания! Но кроме тебя, который родился дурнем, это все знают! Ты бы хоть раз спросил, что хотят слушать те, для кого ты играешь, но ты не спросил, а я тебе отвечу, чтобы они не сказали про твои повизгивания и подвывания!» Имперей чуть склонил голову, приоткрыв губы так, что показались клыки. — Они бы сказали, что от твоих песен ветер. Их тошнит. Золотой монстр сделал движение, как будто его выворачивает в траву. — Кстати, почему ты не плачешь? Сейчас самое время. Давай-ка, хочу услышать, как ты хнычешь у меня в ногах. «Хочу увидеть, как мой младший братец развозит по лицу сопли! Ха-ха-ха!» Империй зашелся необузданным хохотом. Деревья содрогнулись от буйного ликования, а Франц понял, почему Каликс сказал королю Хризалит, «Не все любят страсти, сушающие сердце». Радость Империи была страшна. От нее все вокруг замирало. «Мы родились в единый миг!» тихо заметил Каликс. «Я тебе не младший брат, так сказал он!» «Он!» — империоск лабился. «Боюсь, наш создатель пожалел чувства своего дитяти и скрыл от тебя правду. Все знают, что полная луна сильнее месяца. Золотом прочерчен мой путь, ибо я... Слышишь, несчастный братец? Я старший!» «Говорят, первый блин всегда комом!» Имперей замер. Красивое и ужасное лицо перекосило гримаса гнева. Ярость наполняла тело монстра, будто вскипала вода и вот-вот должна была выплеснуться из-под крышки. Имперей поднял руку, и Франц сжался, закрыв глаза. Ему казалось, еще чуть-чуть, и золотой гигант ударит Каликса, ударит Филиппа, ударит его самого! «Захлоп, не пасть!» — процедил имперей. «Я прекрасно знаю, чего ты хочешь. Все не можешь смириться с тем, что я лучший, что я ветер полуночи. И всегда завидовал мне. Тайно ненавидел даже в те дни, когда мы правили небом рука об руку. Я знал, но закрывал на это глаза. Хорошо, что теперь притворяться не нужно». «Я — глашатый мертвого принца, а ты — просто никчемная лохматая чебурашка!» Он сплюнул и прорычал. «С самого рождения только и думаешь, как бы мне насолить, чертов ублюдок!» Вдруг лицо монстра потемнело, и звезды в небе померкли. «Ладно, к черту лирику! Мне стало известно, что в полночь проникли двое детей!» Живых! Где они, Каликс? Франц не видел лица серебряного монстра, но почувствовал, как тот напрягся. Если ты ветер, ответил Каликс нарочито безразлично, как же ты не в курсе, что творится в твоих владениях? Империй зарычал, выпучив золотистые глаза, сжал пальцы в кулаки. Заткнись! «Я владею небом! Оно мое, мое, а ты уже не ветер!» «Кто ветром рожденный иным стать не может? Так сказал он! И ты это знаешь, и поэтому можешь только ругаться и потрясать кулаками, не смея меня тронуть!» Империя размахнулся и со всей силы ударил Каликса по лицу. Серебряный монстр зашатался, но сумел устоять на ногах. До Франца донесся тяжелый хрип. Гигант медленно поднял руку и тронул длинный багровый полосы на щеке, оставленные когтями брата. Каликс звучно сглотнул и поднес окровавленную ладонь к лицу. — Кажется, я уже приказывал тебе заткнуть пасть, — процедил имперей. — Многовато болтаешь! — Каликс не отозвался. Он тяжело дышал, все еще пошатываясь после удара. «Ладно, мы оба знаем, что ты покрываешь этих малявок. Так где же ты прячешь живиков? а, Каликс? Хочу поглядеть на них!» Империй усмехнулся. «Ну и не только поглядеть!» «Даже если я и прятал бы кого-то, — просипел Каликс, — ты бы не учуял его даже под своим носом!» «Тебя ведет злая воля принца!» «Значит, это правда? Эти малявки ступили на стезю? Черт бы тебя побрал, Каликс!» Империй замахнулся еще раз, но на этот раз его брат, стоявший с опущенными руками, легко ушел от удара. Золотой монстр по инерции шагнул вперед, выпучил глаза и застыл. Разглядев же Каликса в нескольких шагах от себя, Имперей удивленно оскалился. Он явно не ожидал, что брат окажется так быстро. — И все таки я был прав! — Каликс сокрушенно покачал головой. — Великий ветер полуночи уже не тот, что прежде. — Я вырву твой язык! — низко пророкотал Имперей. — Вырву и скормлю мимикром. Но сперва ты отдашь чёртовых живяков! Да будь они прямо здесь, на поляне, ты бы их не увидел. Их защищает стезя. Пока ты служишь принцу, который хочет их поймать, ты не можешь причинить им зло. Тот, кто ступил на стезю, вне власти принца. Его защищает Кризалис. Империй в бешенстве огляделся вокруг. Франц и Филипп прижались друг к другу как можно плотнее. Цветы печали обступали их со всех сторон так тесно, что между стеблями еле можно было просунуть палец. Кроме того, белые головки сомкнулись над братьями живой крышей и не плакали, будто знали, что мальчишек нельзя выдавать. Значит, стезя защищает их от взгляда принца, и империя не может их учуять, хотя стоит в нескольких шагах от укрытия. И все же, когда взгляд монстра шарил по кустам, за которыми дети прятались, Францу с Филиппом стало очень неуютно. Янтарные глаза, обыскивающие сплетение ветвей, казались двумя фонарями. Вот-вот и просветят лес насквозь, вот-вот найдут, и тогда... — Ладно, — ухмыльнулся золотой монстр, — может, детей я и не найду, но я вижу тебя, и вот тебе-то я кишки и выпущу. Империй набрал в легкие воздуха, и по поляне словно пронесся смерч. Гигант напрягся, взмахнул крыльями, выставил вперед когти и кинулся на брата. Поляна озарилась яркой вспышкой. Два ветра, два брата сцепились друг с другом в смертельной схватке. Имперей пикировал сверху на крыльях, а Каликс отбивался с земли, будучи не в силах взлететь. Золотой монстр взмывал в воздух и камнем падал вниз, целясь в лицо брата, чтобы выцарапать тому глаза. Каликс уклонялся, припадал к земле, отступал, и так легко и быстро, словно был холодным ветерком, кружащим снег на одиноком перекрестке. Он двигался то вправо, то влево, уворачиваясь от острых когтей империя. Когда брат в очередной раз промахнулся, Каликс извернулся, схватил концы его золотых крыльев и сдернул противника на траву. Тело имперея гулко врезалось в землю. Не давая брату опомниться, Каликс прижал его к земле, разведя руки в стороны. Монстр взвыл и затрепыхался точно золотой карп, выброшенный на сушу. Но Каликс удерживал его, не давая подняться в воздух. По поляне метался черный ветер, точно сумасшедший, и, наконец, обвился черным смерчем вокруг двух борющихся тел. Воздух раскалился от жара, ярости, быстрых движений, зачистили молнии. Мир наполнило сияние, грохот, крики, искрежет когтей по камням. Гроза бушевала прямо здесь, на земле. И простым смертным мальчишкам находиться рядом с битвой ветров было просто опасно. Это не буря, а настоящий конец света. Вот почему Каликс сказал бежать, когда он нападет на имперея. Первым опомнился Филипп. Он растолкал Франца, который вжимался в землю, обхватив голову руками и сцепив зубы. Деревья скрипели и кренились так низко, что казалось еще немного, и похоронят братьев под тяжелыми стволами. «Бежим!» — крикнул Филипп. «Бежим отсюда!» Он помог старшему брату подняться и вскинуть на плечо дорожную сумку. И вдруг так оглушительно бахнуло, что близнецы вновь повалились в цветы памяти. Над поляной кружила воронка, взрывались огненные шары. Уши заложило, что-то горячее и мокрое стекало по щекам, но Франц не поднес руки к ушам в страхе, что нащупает кровь. Быть может, у него действительно разорвало перепонки. Мир полыхал золотым и серебряным, свистел и грохотал, но Франц уже ничего не слышал. Он оглох. Филипп что-то закричал, и Франц прочел по губам, «Давай!» Они вскочили и побежали, оскальзывались на влажной листве, падали, раздирая колени и локти, о камни и острые корни. Деревья гнулись, ветки изгибались и хлистали по воздуху, будто обезумевшие змеи, и мальчишкам то и дело приходилось от них уворачиваться. Пару раз Франца зацепила и опрокинула навзничь, а одна сухая ветвь, здоровенная будто балка, грохнулась буквально в дюйме от мальчика. Мир охватило безумие. Ветер носился над землей, бросал в глаза листья и землю, рвал волосы и одежду. Ребята в ужасе бежали прочь от битвы, и в колышущихся дебрях, то и дело, освещаемых слепящими вспышками, едва могли следить за стезей. Франц внезапно остановился, потеряв след тропинки. Где же она? Снова вспышка. В глазах белым бело. Проморгавшись, мальчик огляделся. Все расплывается, тонет в сияющем тумане, и только силуэт брата виден впереди. Филипп махнул рукой, зовет. Франц ринулся к близнецу. И правда, среди моря трав, папоротника, других цветов белела стезя. Вскоре в ушах Франца раздался звон. Затем стал прорываться далекий свист ветра и грохот. Значит, перепонки целы. Франциск оглянулся на бегу. Там, далеко позади, еще раздавались дикие крики, взлетающие эхом до самых небес, а небо то и дело озарялось ветвистами, как оленьи рога молниями. и Каликс продолжали бой. Хоть бы с ним все было хорошо, взмолился Франц. Пожалуйста, пусть с ним будет все хорошо! От мысли, что Каликс остался один на один с ужасным братом, сжималось сердце. Что будет, если Каликс проиграет? И что будет, если империя их догонит? От страха во рту пересохло. Даже если они под защитой стези, спасет ли это? Стезя — лишь дорожка из цветов, у которых нет никакого оружия, чтобы защитить мальчиков от жаждущего крови чудовища. Но вот впереди... В просвете между деревьями что-то блеснуло. Франц и Филипп с новыми силами ринулись вперед и выбежали к реке. Серебристые воды бурлили, волны перехлестывали друг друга, грозно ударяли в берега. Филипп ткнул пальцем влево. Франц бросил взгляд в том направлении и увидел вдали скалу с большим черным отверстием над самой землей, из которого вырывался и впадал в бурную реку свирепый поток. «Пещера!» — Айсиды! Не об этом ли говорил Каликс? Братья потрусили по берегу реки, увязая в мокром песке. Вдруг позади что-то оглушительно бахнуло, ударная волна толкнула мальчишек в спины, жадные языки холодных волн, шипя и пенись, накрыли упавших близнецов с головой. На этот раз Франц пришел в себя быстрее, завозился, нашарил дорожную сумку и, наконец, поднялся на ноги. — Филипп! — пошатываясь, Франц бросился к брату и помог ему встать. Мальчики оглянулись. Ветер свистел, сгибая деревья. Небо набрякло темнотой. Однако грохот и молнии прекратились. Та вспышка была последней. Франц подумал, что Каликс, возможно, погиб. И теперь ничто не остановит империя. Он найдет их, найдет. Скорее Кайсидом, Они нам помогут! Они друзья Каликса! Братья поковыляли к пещере, с трудом переставляя ботинки полной воды. Песок под ногами прожорливо чавкал, хлюпал. Если во время схватки ветров мир раскалился, то теперь резко похолодало, а из пещеры так и вовсе дышало морозом. Франц зябко поежился, одежда вмиг остыла, и холодная мокрая ткань неприятно облепила тело. Они остановились у входа и перевели дыхание. Небольшой каменный уступ позволял идти вглубь туннеля по самому краю подземной реки. Франц посмотрел на близнеца. Филипп лишь поджал губы. Его бледное лицо казалось прозрачным, и как он только на ногах держится. Франц поморщился, но ничего не сказал. Только махнул на отверстие в скале, бросил последний взгляд на черный лес и, поддерживая брата, нырнул в ледяную темноту.